Согласно сведениям, полученным из головы эсэсовца, Новая Швабия состояла из девяти городов, так называемых миров, расположенных в сети подземных пещер Антарктиды. Занимали они немалую площадь около 30 квадратных километров, примерно как Чернобыльская зона. Этим городам фашисты дали название согласно мирам скандинавской мифологии. Асгард, обитель богов, был столицей правящей верхушки в Анахиме занимались животноводством и выращивали сельскохозяйственные культуры. В Йотунхейме были расположены военные училища и казармы небольшой, но вполне боеспособной армии Новой Швабии. Жители Юсальфхейма занимались наукой и медициной. Население Нифальхейма занималось строительством и исследованием подземного мира Антарктиды, в котором, по мнению ученых, было еще немало неоткрытых пещер необходимых для расширения фашистского карликового государства. В Сфартфальфхейме были расположены технические университеты и оружейные заводы. В Хельфхейме всем заведовали представители организации АННРБ, занимающиеся политической и психологической подготовкой военных, а также различными мистически-оккультными практиками и экспериментами на людях. В Мюспельхейме исследовали оружие, доставшаяся в наследство от представителей древней цивилизации, тысячелетия назад населявших эти пещеры. Получалось, что атомную бомбу фашисты изобрели не сами, а просто позаимствовали древнюю технологию. А в Мингарде в мире людей, жила прислуга, те, кто выполнял все хозяйственные работы в остальных восьми мирах. Насколько я понял, этих людей просто похищали в других странах мира И доставляли сюда, где они жили в положении рабов. Констагирей тут никто не устраивал. Зачем нужна колючая проволока и пулеметные вышки, когда бежать все равно некуда? У прислуги даже были относительно приемлемые условия жизни. Правда, когда на НРБ требовалась очередная партия людей для опытов, они совершенно спокойно брались из Мидгарда в нужном количестве. Кольцо с изображением черепа занесло меня в Асгард, В конце войны к власти в Новой Швабии пришла группа диверсантов из элитного разведывательно-диверсионного формирования Абвера, Соединение Бранденбург-800. А после войны в Новую Швабию потянулись другие гитлеровцы, которым посчастливилось выжить после поражения Германии во Второй мировой войне. Диверсанты Бранденбурга понимали, что их токсические и боевые навыки – это не совсем то, что требуется для управления пусть небольшим, но государством – потому и пришлось уступить некоторые рычаги власти эсэсовцам, которые были более подготовлены к административно-политической работе, при этом про себя считая их кабинетными крысами. Однако за 12 лет кабинетные крысы фактически подмяли под себя все руководящие посты в Новой Швабии, оставив Брандурбушцам лишь охранные функции. И правда, при наличии у карликового государства ядерного оружия воевать с ним никто не собирался, Тем более, что оно находилось под многометровым слоем льда и камня, фактически в самом надежном, естественном противоракетном бункере на Земле. Потому опытным диверсантом Бранденбурга-800 оставалось лишь скрипеть зубами в бессильной ярости. Потому сейчас в Новой Швабии всем заправляла Одесса, организация бывших членов СС, которая заседала в Асгарде в замке Веверсбург. Точная копия немецкого замка где в годы войны размещалось училище по идеологической подготовке офицеров СС. Не исключено, что на выбор архитектуры здания повлияло не столько его прошлое, сколько три массивных башни, которые надежно подперли ледяной потолок над зданием треугольной формы. Туда сейчас я и ехал, так как, согласно информации, скачанной мною из головы эсэсовца, Гебхард был комендантом замка, где у него были и личные апартаменты, и собственная лаборатория. И куда, как ни в Вивельсбург, он бы направился первым делом, прибыв обратно в Новую Швабию. Я ехал по Асгарду и невольно восхищался архитектурой готических зданий, возведенных изо льда. Понятно, что местным инженерам пришлось немало потрудиться над тем, чтобы эти величественные строения не таяли, если, конечно, это был не какой-нибудь искусственный лед. Но так или иначе, Подземный город выглядел очень впечатляюще, словно застывшее царство Снежной Королевы, в которое по какому-то странному недоразумению вселились люди. Народу на улицах было немного, в будний день все находились на своих рабочих местах. Редкие прохожие, следовавшие по тротуарам, преимущественно были либо в черной эсэсовской униформе, такой же, как на мне, либо в форме военной полиции с металлическими горжатами на груди. Пару раз я видел людей в неприметной серой одежде с квадратными рюкзаками за плечами, передвигавшихся чуть ли не бегом. Курьерская служба из прислуги. Или документы переносят из офиса в офис, или горячие обеды доставляют сильно занятым господам прямо на рабочие места. Я невольно скрипнул зубами от бессильной ярости. Помочь этим людям очень хотелось, но сейчас не было никакой возможности для этого. Объективно сейчас стоило задуматься о том, Как помочь самому себе? Наверняка работники парка или уже нашли раздетого эсэсовца, или вот-вот найдут его. И рядом с ним странный черный бронекостюм, явно не принадлежащий этому миру. Само собой, эти работники доложат спецслужбам о происшествии, но вряд ли очень быстро. Мобильные телефоны пока что в этом мире не изобрели. Исходя из чего я надеялся, что полчаса-то у меня точно есть в запасе. И было бы замечательно за это время найти Гепхарда, отнять у него заготовку для бритвы и свалить отсюда подальше. Благо, второе кольцо с черепом у меня имеется. И как им пользоваться, я уже знаю. Очень надеюсь, что оно переправляет своего владельца туда, куда надо владельцу, а не закидывает того по своей воле в любую понравившуюся точку планеты. Вебельсбург, в отличие от большинства ледяных зданий Асгарда, был сложен из серого рубленого камня. Гепхард хотел построить копию исторического замка, находящегося в немецком городе Бюрн. Я подъехал к воротам, возле которых стояли двое часовых в характерных касках и с винтовками Маузера. При виде моей машины оба вскрынули руки в приветствии, отчего я невольно поморщился. Но в то же время, чего я хотел, оказавшись в таком месте... Придется представить, что я глубоко законспирированный советский разведчик в стане врага, у которого есть задание. И пока я его не выполню, нужно, чтобы каждая местная нацистская сволочь считала меня за своего». Проезжая в ворота, я слегка мысленно коснулся мозга одного из охранников и понял, что не ошибся в своих предположениях. Гепхард прошел пешком в эти ворота с четверть часа назад. Видимо, его навыки пользования одноразовыми порталами были отточены получше, чем у меня, которого портал выкинул в рандомном парке. Я припарковал машину во внутреннем дворе и направился в замок, серый и мрачный, словно огромный склеп, в котором живым людям точно делать нечего. Охрана тут была на каждом шагу. И если ворота и вход в замок охраняли унтер-офицеры, то у входов во внутренние залы Стояли часовые звания мне ниже оберштурмфюрера. Это весомо подчеркивало значимость объекта, в который я попал. Но ну и помогало не заплутать в многочисленных коридорах замка. Достаточно было лишь мысленно дотронуться до мозга любого из охранников, чтобы удостовериться, Гепхард совсем недавно проходил именно здесь. Коридоры замка привели меня к входу в Северную башню, который стерек здоровенный двухметровый бугай в чине гауптштурмфюрера с пулеметом МГ-42 на ремне, перекинутым через плечо. На рукаве бугая красовалась нашивка в виде кинжала и театральной маски – эмблемы подразделения спецназначения Бранденбург-800. То есть местная элита почти целого майора, ветерана спецназа, поставила стеречь вход в башню, имевшую для руководства новой швабией особое значение – Слегка коснувшись мозга Амбала, я удостоверился, Гепхард прошел именно в северную башню, примыкавшую к основному зданию Вивельсбурга, и направился было туда, но Бугай довольно бесцеремонно преградил мне путь, закрыв проход своей тушей и для убедительности слегка откнув стволом пулемета в грудь. — Сожалею, Фюрер, но у тебя нет допуска в этот сектор. В немецком языке, как и в русском, есть вежливое обращение на «вы» и совсем невежливое к незнакомому человеку на «ты». Это было четко прописано в информации, скачанной мною из головы сосовца. То есть сейчас буржец который был ниже меня по званию, фактически нанес мне оскорбление. По этому поводу мне пришлось уже не коснуться, а конкретно влезть к нему в голову и понять, что сторож, в общем-то, имел право меня пристрелить, ничего не объясняя, Инструкция, прописанная в его голове за главными готическими буквами, гласила, что любой, не имеющий допуска и пытающийся пройти в Северную башню, может быть на усмотрение охраны остановлен и передан военной полиции, либо расстрелян на месте, не взирая название, так сказать, в назидание другим. Правда, в голове Брендербурса, помимо инструкции, выставленной на передний план сознания, Я обнаружил еще кое-что интересное. Это была обида. Нет, обида с большой буквы. Огромная, черная, ужасная по своей мощи, похожая на грозовую тучу, внутри которой, словно в клетке, бились кроваво-красные молнии. Вероятно, так мог выглядеть выброс, вот-вот готовый вырваться из недр разрушенного атомного реактора и вдруг внезапно накрытый плотной огромной тучей, рухнувшей на него с неба. Но вырваться наружу этому стихийному бедствию не давал тяжелый бутерброд из относительно тонких бетонных плит, наваленных на него сверху. На этих плитах проступали надписи «Долг», «Честь», «Верность». Но они вряд ли могли бы сдержать кровавый вихрь, рвущийся наружу, ибо на них виднелись трещины и глубокие каверны, прогрызенные сомнениями. Просто основной, самой надежной, толстой и нерушимой плитой был тот же самый, что и у девушки-сосовца. Здравый смысл, весьма надежно фиксирующий на месте неистовую душевную стихию. Я мысленно усмехнулся. Надо же, насколько этот самый здравый смысл надежная субстанция, удерживающая столь сильные эмоции. Даже интересно, что бы начадило человечество, если бы однажды в головах миллиардов людей исчез этот мощный фактор. Думаю, планета просуществовало бы недолго, ибо наверняка этот самый здравый смысл сдерживает правителей ядерных держав от нажатия красных кнопок. Представляю, как им порой хочется это сделать. Примерно как этому бугаю подняться на верхний этаж северной башни в зал Грааля и расстрелять из пулемета, заседавших за круглым столом, 12 обергруппенфюреров, рыцарей Черного Ордена и, конечно, главного из них Карла Гебхарда, которому за выдающееся достижение 11 остальных собирались сегодня присвоить звание оберст-группенфюрера. Ага, значит, получается, что мой старый знакомый почти дослужился до эсэсовского генерала армии. Понятное дело, приволок артефакт, который теоретически может изменить ход истории, и это очень впечатлило его подельников. Если смотреть объективно, с военной точки зрения Гитлер за время Второй мировой войны наделал кучу ошибок. Если, допустим, некая группа офицеров со своей личной армией, оснащенной вооружением образца 1957 года, перенесется лет на 20 назад и, ликвидировав Гитлера, возьмет власть в свои руки, то фиг его знает, как может закончиться та война. Но заготовка для бритвы — это еще не сама бритва. И основной моей задачей сейчас было даже не вернуть нож себе, а сделать все, чтобы он не попал в руки фашистов. Достойная цель, черт возьми, для того, чтобы рискнуть жизнью. Но для начала нужно было пройти мимо этой машины для убийства. В принципе, я мог его ликвидировать, мысленно приказав, например, убить себя об стену. Чпок головой об острый каменный угол. И здравствуй, вайхала С одним человеком я бы точно справился, несмотря на отсутствие тренировки, ибо в целом, как пользоваться своим неожиданным даром, я уже понял. Но у меня созрел другой план. «Полегче, солдат», — сказал я, сунув руку за пазуху. «С допуском все в порядке». После чего достал золотую авторучку. Как известно любому начинающему гипнотизеру, блестящий предмет помогает оператору погрузить человека в транс. Громила с пулеметом обладал неслабым волевым потенциалом, но при взгляде на ручку, недоумение на его лице быстро сменилось на недовольство, которое он неумело попытался скрыть. «Поздравляю с повышением, Фюрер, проговорил Брендер Буржец. Сейчас его мозг силился понять, как шапошно знакомый офицер, совсем недавно бывший штандартенфюрер, умудрился перескочить через три звания, но логика не была сильной стороной его разума, потому я, буквально парой движений в своей ментальной руки, подкорректировал вполне естественное «как же так», На «нет повода для волнения» все в порядке. Любому сталкеру давно известно, что сильный псионик может убедить человека в чем угодно, потому я и не сомневался, что у меня все получится. Теперь можно было спокойно уйти из чужой головы, занявшись своими делами. с которому я знатно промыл мозги, пропуская меня в Северную башню, был полностью уверен, что с моим допуском все более чем отлично». Однако я, разрывая контакт с чужим разумом, на всякий случай оставил в нем несколько сюрпризов. Мало ли, как у меня пойдут дела в той башне, где, теперь я это знал точно, сейчас заседал Гепхард вместе с другими правителями Новой Швабии. Наверх вела винтовая лестница, и на каждом этаже возле двери стоял эсэсовец в неслабом чине со штурмовой винтовкой СТГ-44» разработанной фашистами во время Второй мировой войны. Для 1957 года такое оружие уже морально устарело, но, видимо, в Северной башне слишком сильно чтили старые традиции. Бдительность охраны этажей оказалась притупить довольно легко. Все они знали о громиле, вход в башню, и отчасти надеялись на него. Типичная ошибка перекладывания ответственности на того, кого в душе считаешь более опытным, чем ты сам. Офицеры, стерегущие входы на этажи, не имели такого боевого опыта, как пулеметчик из спецотряда «Бранденбург-800». И хотя по званию были выше него, в душе понимали, что закаленный в боях ветеран запросто при желании выпилит их всех, навыков у него было не занимать. Так что отчасти благодаря громиле «Бранденбургсу» я поднялся по лестнице, особо не утруждаясь копанием в чужих головах. Достаточно было легкого ментального прикосновения, чтобы офицеры при виде меня резко вскидывали вверх правую руку. Мелькнула у меня мысль отдать им всем поочередно приказ взрезать себе горло этими самыми тренированными руками. Благо у каждого на поясе висел черный эссосовский кинжал. Но мне пока не хотелось оставлять столь явных кровавых следов. Мало ли, как дело обернется с главным заданием, провалить которое я не имел права. Поэтому эсэсовские офицеры со слегка помутневшим взглядом остались стоять там, где стояли. Я же, достигнув последнего этажа, забрал из рук последнего зазомбированного мной охранника его СТГ-44 и толкнул дверь, ведущую в зал Грааля, который одновременно символизировал Асгард, древнегерманский мир богов, правящих всеми остальными мирами.